Волшебник Востриков отвернулся от окна, выпил в кухне два стакана холодной воды и решил, — хорошо же, дорогие мои, пусть пригодятся вам баубабовые дрова. Очень даже пригодятся. Сказав так, Востриков произнес пару несложных заклинаний, цыкнул зубом и выглянул в окно. От дома до самого горизонта Громоздились теперь ледяные глыбы, а между торосами лениво разгуливали белые медведи. — Совсем другое дело! — улыбнулся волшебник. — Цвет приятный, взгляд отдыхает. Но не успел Востриков глазом магнуть, как набежал какой-то народ. Причем снова в очень большом количестве. Люди бросились голыми руками ловить белых медведей, а три сурового вида женщины зачем-то на санях стали свозить ледяные глыбы в одну большую кучу. «Господа — Господа! — закричал с балкона волшебник. — Зачем вам все это? Медведи-то вам что сделали? — Шкуры и мясо заготавливаем впрок, — отвечали Вострикову снизу, — и запас питьевой воды организуем в замороженном состоянии. Нам здесь жить! Волшебник Востриков застонал от досады отошел от окна подальше и вернул все в прежнее состояние. На улице стало, как прежде было, без всяких чудес и колдовства. В окно Вострикову смотреть больше не хотелось. Он включил телевизор. Там шла передача о вкусной и здоровой пище. Вдохновенно рассказывали про бифштексы из мяса белого медведя под кислым кокосовым соусом, Блюдо это необходимо сначала хорошенько прожарить и обязательно на сухих, баобабовых дровишках. Вежливая собака У профессора Дулькина была собака. Звали ее Розалиндой Ордолеоновной. Удивительная псина, скажем прямо, воспитание домашнего, несовременного, тонкого и деликатного. Странная у вас собачка, однако, не раз говорили профессору соседи, если не сказать больше, подозрительная. В большом доме, где жил профессор Дулькин, было еще много разных, глупых собачонок. И все как на подбор молодые, породистые, ужасно горластые. Выпустят такую во двор погулять. Собака, как с цепи, сорвалась. Тьав-чав-чав, чав, чав, чав. На всех подряд. Без разбору. Розалинда же, Арделеоновна, и во дворе, словно у себя дома, вела себя чинно, высоко держала голову, ни на кого не гавкала, и лишь достоинством едва заметным кивком приветствовала знакомых. — Голубушка, ну что вы все со своими неуместными реверансами? — умолял собаку несчастный профессор. — Не позорьте старика. Розалинда, Арделеоновна, будет вам. От таких слов воспитанная собака лишь жеманно прищуривалась, да еще всякий раз галантно взмахивала хвостом. Профессор Дулькин прекрасно понимал всю двусмысленность и сложность своего положения, ведь по собаке окружающие судят прежде всего о ее хозяине. Что же получалось? При внешнем благополучии скрытный, молчун, секретный научный филолог себе на уме от такого неизвестно чего и ждать. Затаился, молчит тихоня до поры, а потом и цапнет кого-нибудь зубами за палец. — Розалинда Орделеоновна, милочка! — Ну, гавкните вы, разок во дворе, как другие собаки. — Чего вам стоит? — уговаривал профессор собаку дома. — В кухне за чашечкой душистого зеленого жасминового чая. Ничего не помогало. Собака переживала не меньше хозяина, но железные жизненные принципы она ставила выше сострадания. И тогда профессор Дулькин решился на крайнюю меру. Как-то в очередной раз дело было за гаражами. На площадке для выгула животных сосед по лестничной площадке завел свой нудный разговор. «Странная у вас, однако, собачка, если не сказать больше подозрительная». Малоинтересной личности едва удостоилась сухого кивка величественной Розалинды Ардалеоновны. Профессор же, в ответ, собрался с духом, откашлялся, после чего громко и отчетливо, чтобы слышали, все, произнес Ошибайтесь, голубчик, Розалинда Ордалеоновна никакая даже не собака. И затем почти выкрикнул Она у меня древний, ископаемый длинношорстый ящер из краевеческого музея кудлатозавр Даже в половину уха, не слушая пустой разговор, профессорская собака вдруг застыла на месте соляным столбом. От великого изумления пасть Розалинды Арделеоновны сама собой неприлично широко раскрылась, и вежливая собака оглушительно рявнула на весь двор хриплым басом. «Гав! Гав! Гав!» Только почему-то не получилось. У меня истории с хорошим концом. Собственно, что доказал профессор? Разве кто-то, даже среди соседей, не знает, что собаки, пусть самые вежливые, все равно умеют гавкать? А вот нужно ли было Розалинду Ардалионовну обижать? Вопрос. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Ересанова.